Анна. Христиане. Норвегия. Август 1876 года. Глава 25. Анна, дорогая моя, как хорошо, что вы наконец вернулись. Не переставала восклицать Фрэкин Олсдаттер, сопровождая Анну в прихожую и помогая ей раздеться. «Гер Байер пока ещё в дробаке. В квартире никого. Просто мёртвая тишина какая-то. Как отдохнули в деревне!» «О, прекрасно! Жаль, только мало!» — ответила Анна, проследовав за экономкой в гостиную. «Чашечку чая?» «С удовольствием!» — обрадовалась Анна. «Сию минуту принесу». Фрекин Олсдаттер заторопилась на кухню, оставив Анну одну. А та вдруг подумала, как же она рада снова оказаться в христиании рядом с заботливой и внимательной фрекин Олсдаттер. «Ну и пусть кто-то посчитает, что городская жизнь меня испортила. А мне всё равно, что они там подумают», — решила она про себя и с облегчением вздохнула при мысли, что уже сегодня будет спать на удобном матрасе, а завтра утром ей подадут завтрак прямо в постель. Не говоря уже о том, что впереди её ждёт горячая ванна. В гостиной снова возникла Фрэкинлс Даттер с подносом в руках, нарушив ход мыслей Анны. «У меня для вас полно новостей», — промолвила она, разливая чай по чашкам из тончайшего фарфора. Одну чашку она протянула Анне. Герр пока не может вернуться в христианью. Его бедная матушка очень больна. Герр полагает, что скоро уже наступит конец её страданиям. Разумеется, он хочет провести последние дни жизни матери рядом с ней. А поэтому, вплоть до его возвращения, вы поступаете на моё попечение. «Мне очень жаль, что матушка Герры Байера так серьёзно больна». Поспешила отреагировать на эту новость Анна, хотя в глубине души она была только рада тому, что на какое-то время возвращение Гера Байера в христианию откладывается. «Через день в театре уже начнутся репетиции, я буду сопровождать вас. Будем ездить на трамвае туда и назад. После того, когда пьёте чай, вступайте к себе в комнату и взгляните на те обновки, которые вам приобрёл гербаер Зимняя одежда, которую он специально заказывал в ателье, Уже доставлено. Прекрасные вещи, доложу я вам. Там у вас ещё и письмо ждёт. Я специально отнесла его к вам в комнату. Через десять минут Анна была уже у себя в комнате. Она открыла дверцу гардероба и с восхищением обнаружила, что он заполнен множеством красивейших нарядов, сшитых под заказ. Блузки модных фасонов из нежнейшего шёлка и муслина, юбки из тонкой шерстяной материи, Два изысканных вечерних платья. Одно цвета топаза, второе дымчато-розового цвета. Плюс два новых корсета, несколько пар штанишек и чулки. Такие тонкие, что смахивали на паутинку. Анна невольно покраснела при мысли о том, что гербаер самолично заказывал для неё столь интимные предметы гардероба. Но она тут же отогнала эти мысли прочь. Почему обязательно Гербайер? Вполне возможно, бельём как раз занималась Фрэкенолсдаттер. На самой верхней полке платяного шкафа стояли две пары новеньких туфель на высоких каблуках. Одна пара атласных туфелек в тон бледно-розовому платью с крохотными серебряными пуговками спереди, вторая пара — цвета слоновой кости, богато украшенная белоснежной вышивкой. Анна тут же принялась примерять розовые туфельки, но в этот момент... Взгляд её упал на шляпную коробку. Она осторожно сняла коробку с полки, открыла её и издала восхищённый возглас. Шляпа с самой вычурной отделкой перьями и лентами была в тон розовому платью. Анна ещё никогда в жизни не видела подобной красоты. Она вдруг вспомнила, как в самый первый свой день в Христиании увидела на железнодорожном вокзале дам в красивых шляпках и как восторгалась тогда этими предметами туалета. Так вот, шляпка, которой она с великой предосторожностью тотчас же водрузила себе на голову, затмевала своей красотой все увиденные тогда головные уборы. Какое-то время Анна старательно училась ходить на высоких каблуках и в шляпке на голове. Медленно расхаживала по комнате, и сама себе казалась и выше, и много старше своих лет и не переставала удивляться тому, как же сильно она изменилась с тех пор, как приехала в Христианию. Потом, не снимая шляпу с головы, уселась за письменный стол и взяла письмо, которое оставила для неё Фрэген Олсдаттер, и сразу же подавила тяжёлый вздох, увидев, что оно — от Ларса. Нехотя вскрыла конверт, уже заранее опасаясь того, что он написал ей. «Сталсберг Ванингшусетт» Тинда Веген, Хедда, 22 июля 1876 года. Дорогая Анна, я обещал, что напишу тебе, чтобы разъяснить некоторые подробности того короткого разговора, который у нас с тобой состоялся в ночь после свадьбы твоего брата. Для меня за последние несколько месяцев стало вполне очевидным, что жизнь в христиане полностью изменила твои представления – и планы на будущее. И, пожалуйста, дорогая Анна, не вини себя за это. Естественно, они должны были поменяться, а как же иначе? У тебя большой талант, и, что ещё важнее, этот талант заметили важные столичные люди. Они могут отшлифовать его, а затем представить всему миру. Хотя твои родители полагают, что никаких кардинальных изменений в твоей жизни не произошло, я-то понимаю, «Изменилось многое, очень многое. Этой осенью ты появишься на сцене театра «Христиане» в роли Сольвик. Отличная возможность, которая тоже обязательно должна повлиять и на тебя, и на твое будущее. Как ни тяжело мне сознавать это, но я должен принять и смириться с тем, что, скорее всего, брак со мной уже более не входит в твои планы. Более того, он и не привлекает тебя». Я очень сильно сомневаюсь в том, что он вообще привлекал тебя когда-нибудь. Понимаю твои моральные принципы, твое доброе сердце никогда бы не позволили тебе открыто признаться в этом, высказать свои истинные чувства по отношению ко мне. Естественно, ты ни за что на свете не хотела обижать меня, не говоря уже о том, что как послушная дочь ты никогда не посмела бы перечить воли родителей. Поэтому, как мы с тобой договорились, Я сам сообщу им о своём решении. Скажу, что не могу больше ждать тебя. Твой отец уже купил у меня землю, что существенно улучшило мои финансовые возможности. Признаемся друг другу честно. Из тебя выйдет плохая домашняя хозяйка. Так и из меня плохой фермер. А сейчас, когда отца больше нет в живых, ничто более не удерживает меня в здешних местах. Тем более, что на горизонте замаячила альтернатива. «Должен сообщить тебе, Анна, что сравнительно недавно я получил письмо от издателя из Нью-Йорка, господина Скрипнера, того человека, которому, как я писал тебе ранее, я отправил свои стихи. Так вот, они хотят опубликовать их и даже предложили мне за публикацию небольшой гонорар. Как ты знаешь, я всегда мечтал уехать в Америку. А сейчас, когда у меня появились деньги после продажи земли, Мне вполне по силам осуществить такое путешествие. Можешь вообразить, как волнующая для меня такая перспектива. Сама мысль о том, что мои стихи будут опубликованы, что они увидят свет, это же неслыханная честь для меня. Конечно, моим самым заветным желанием всегда было видеть тебя моей женой, чтобы мы вместе поехали в Америку и начали там нашу новую жизнь вдвоем. Однако судьба распорядилась иначе. Но даже если бы обстоятельства сложились по-другому, признайся, Анна, ты ведь никогда не смогла бы полюбить меня так, как люблю тебя я. У меня нет обиды на тебя, Анна, и я от всей души желаю тебе только добра. Сам Господь управил наше будущее, даровав нам, пусть и странным образом, свободу выбора, чтобы мы могли идти далее по жизни каждый своим путем. К великому сожалению, наши пути расходятся». Хотя нашей свадьбы уже не бывать, но надеюсь на то, что останусь тебе добрым другом. Я отплываю в Америку через полтора месяца. Ларс. Анна присела на кровать и положила письмо рядом с собой, после чего погрузилась в глубокую задумчивость. Письмо Ларса тронуло её своей искренностью и одновременно взволновало до слёз. Америка. А ведь она всегда считала, что для Ларса Америка — это так, детские фантазии и мечты. Не воспринимала его слова всерьёз. И вот вам, пожалуйста. Ларс отправляется в Америку. Там опубликуют его стихи. И кто знает, быть может, в один прекрасный день он сравнится славой с самим Генриком Ипсоном. Впервые в жизни Анна увидела Ларса в новом свете. Нет, он не жертва. Не грустная собачонка, которой нужно просто немного ласки. И хотя он продал землю, обещанную в качестве приданного её отцу, зато получил отличную возможность вырваться из Хеддала, осуществить, наконец, свою мечту, как и Анна осуществляет свою. По крайней мере, хоть это утешало. А вот интересно, поехала бы она вместе с ним в Америку, если бы он позвал её туда? Нет». Ответ сорвался с её уст сам собой. Она откинулась на подушке. Новая атласная шляпка сползла ей на глаза. Улица Святого Олофа дом 10, квартира 4. 4 августа 1876 года. «Дорогой Ларс, спасибо тебе за письмо. Очень рада, что впереди тебя ждёт такое прекрасное будущее». Надеюсь, ты мне обязательно напишешь из Америки. И еще раз спасибо тебе огромное за все, что ты для меня сделал. Твоя помощь в обучении чтению и письму очень облегчила мою нынешнюю жизнь здесь, в Христиании. Передай мамочке отцу, что я очень-очень люблю их. Надеюсь, они не станут сердиться и кричать на тебя, когда ты сообщишь им о том, что наша с тобой свадьба отменяется. И как это благородно с твоей стороны взять всю вину на себя. Очень надеюсь, что в Америке ты найдёшь себе жену получше меня. Я тоже очень хочу остаться тебе другом. Анна. Анна запечатала письмо в конверт, и тут, кажется, впервые до неё дошло всё значение и важность того, о чём написал ей Ларс. Итак, отныне он ей только друг, и он уезжает в Америку. Скорее всего, она будет скучать о нём. «А что, если бы я вышла за него замуж?» Спросила она себя мысленно и, поднявшись из-за стола, подошла к окну. Уставилась в глубокой задумчивости на улицу внизу. Ларс был так добр и внимателен. Наверняка в Америке его ждёт успех, а я так и умру здесь, в старых девах. Она вышла в коридор, чтобы положить письмо на серебряный поднос для дальнейшей отправки и в эту минуту почувствовала, как порвалась последняя тонюсенькая ниточка, связывавшая её с прошлой жизнью. Репетиции спектакля «Пэр Гюнд» начались через три дня. Основная труппа, а многие из артистов участвовали и в премьерной постановке, встретили Анну очень доброжелательно и, как могли, помогали ей. Но если пение и заучивание текстов песен по-прежнему не вызывали никаких проблем, то выступать на сцене в качестве драматической актрисы оказалось совсем не так просто, как предполагала Анна. Всё время случались какие-то досадные сбои. То она встанет на нужное место, но при этом забудет произнести свою реплику, то произнесёт слова своей роли без запинки, но не сумеет отразить на лице нужные переживания. Режиссёр-постановщик спектакля Герр Джозефсон был предельно терпелив, работая с ней. Но Анна постоянно чувствовала себя не в своей тарелке. «Это всё равно, — думала она, — что во время быстрого танца тебя то гладят по головке, то щиплют за живот». На четвёртый день репетиций она и вовсе пала духом, решив, что у неё ничего и никогда не получится. Уже на выходе из театра она вскрикнула от неожиданности, когда кто-то крепко схватил её за руку в тот момент, когда она направлялась к служебному входу. «Фрэкен «До меня дошла новость о том, что вы вернулись в христианию Как провели время в деревне?» Анна увидела перед собой Иэнса Халворсона ужасного. Сердце ёкнуло в груди. Впервые он стоял так близко. Правда, он слегка разжал свою руку, но продолжал удерживать Анну. Даже через ткань рукава она чувствовала, какая горячая у него рука. Анна нервно сглотнула слюну и повернулась к нему лицом. И невольно поразилась тем переменам, которые произошли в Йенси. Его всегда сияющей здоровым блеском кудри висели вокруг лица неопрятными патлами. Вместо элегантного костюма на нём было что-то мятое и не вполне чистое. Такое впечатление, что он уже не мылся несколько недель кряду и её обоняние подтвердило, что она права в своих догадках. Я... «Меня ждёт на улице моя опекунша», — растерянно прошептала она. «Пожалуйста, отпустите мою руку». «Сейчас отпущу. Но после того, как скажу, что я страшно скучал без вас, надеюсь, я в полной мере доказал вам свою любовь и преданность. Так умоляю, скажите же мне, когда вы соизволите встретиться со мной». «Я не стану с вами встречаться», — отрезала она. «Тогда я буду преследовать вас здесь, в театре». «Вы же понимаете, Фрэкин Ландвик, что ничто и никто не смогут помешать мне в этом», — крикнул он ей уже вдогонку, когда она торопливо открыла служебную дверь и с громким стуком захлопнула ее за собой. И действительно, всю следующую неделю Эйенс каждый день упорно караулил ее после репетиций на выходе из театра. «Герр Халурсон, это уже выходит за все рамки приличия», рассерженно прошептала Анна в один из дней, перехватив любопытный взгляд вахтёра. Халберт по своему обыкновению восседал в будке и с интересом наблюдал за развитием их романа. «И пусть себе выходит. Надеюсь, что в конце концов вы сдадитесь и позволите мне хотя бы пригласить вас на чашечку чая. Думаю, моя опекунша с удовольствием составит нам компанию. Пожалуйста, поставьте её в известность о вашем приглашении». Обронила Анна, минуя молодого человека и с трудом сдерживая улыбку. На самом деле эти ежедневные встречи с Йенсом стали для неё самыми долгожданными и приятными событиями дня. Она уже заранее предвкушала каждую встречу с ним и даже постепенно стала расслабляться, понимая, что они оба затеяли такую увлекательную игру в кошки-мышки. В конце концов, а что такого? Ларс больше не ждёт её, А она, если уж быть честной до конца, всё лето только и грезила о Йенси, несмотря на все свои тщетные усилия забыть его. Словом, Анна чувствовала, что её решимость продолжать держать оборону до последнего постепенно тает. И вот в следующий понедельник, после долгих выходных, проведённых в квартире наедине с Фрэкен Олсдаттер, Анна услышала из уст экономки нечто неожиданно приятное. Оказывается, Фрэйкен датер надо срочно отлучиться куда-то по делам Герра Байера. Но она считает Анну вполне разумной и самостоятельной девушкой и полагает, что та сумеет и одна вернуться на трамвае домой. Покидая после репетиции театр, Анна точно знала, что наконец-то наступил подходящий момент, когда можно сдаться на милость победителя. Янс, как всегда, поджидал её на выходе из театра когда же вы, наконец, скажете «да» в ответ на мою просьбу, Фрэкин жалобно спросил он, когда она прошествовала мимо него, и добавил. «Должен признаться, что ваше упрямство постепенно подрывает мою решимость и впредь добиваться встречи с вами». «Тогда сегодня?» — спросила она, резко повернувшись к нему. «Я... Да, хорошо, сегодня». Ошеломлённое лицо Йенса позабавило Анну. «Предлагаю отправиться в кафе «Энгебрэд». Оно на другой стороне площади, в паре минут ходьбы от театра. Анна была много наслышана об этом кафе. Конечно, заманчиво увидеть его своими глазами. Но как же быть с осторожностью? А что, если кто-то из знакомых увидит нас там вместе, и я одна, без сопровождения? Это же неприлично. Да кто там нас увидит?» хохотнул в ответ Йенс. «Энги это место, где собираются в основном представители богемы и пьяные музыканты. А им, уверяю вас, наплевать на всё. Даже если вы станцуете на столе голый они и глазом не моргнут. Кроме своего стакана, ничего не видят вокруг. Поверьте мне на слово, на нас попросту не обратят внимания». «Пойдёмте же скорее, Фрэкен Ландвик. Зачем понапрасну терять время?» «Хорошо. Тогда идём». — согласилась Анна, чувствуя приятное волнение в груди. Молодые люди молча вышли из театра, пересекли площадь и вошли в кафе. Анна сразу же высмотрела столик в самом тёмном и спокойном уголке зала. Они уселись за стол, и Йенс заказал чай. — Итак, Анна, расскажите же мне, как вы провели лето. — Думаю, гораздо лучше, чем вы, если судить по вашему внешнему виду. «Выглядите вы не очень, я бы сказала. Больны, что ли?» «Спасибо за то, что нашли такое вежливо обтекаемое слово «не очень».» Йенс создал короткий смешок, явно забавляясь её прямолинейностью. «Но я не болен, спешу успокоить вас. Просто на данный момент сижу без денег. А ещё мне не помешала бы хорошая ванна. Да и одежду пора сменить». Зато Саймон, он играет вместе со мной в оркестре, говорит, что сейчас я стал похож на настоящего музыканта. Добрый человек. Пустил меня к себе на постой, когда я вынужден был уйти из родительского дома. Боже мой, но почему? Отец категорически не одобрил моего увлечения музыкой. Он хотел, чтобы я пошёл по его стопам и со временем возглавил наш пивоваренный бизнес, которым владели ещё мои предки. Анна смотрела на Йенса в немом восхищении. «Надо же, какую силу духа надо иметь», — подумала она, — «чтобы порвать со своей семьёй, отказаться от домашнего комфорта, и всё ради искусства». Впрочем, с началом театрального сезона ситуация стала постепенно выправляться, я наконец-то стала зарабатывать деньги, что позволит мне в обозримом будущем переехать в более приличное место. Отто, наш габаист, вчера сказал, что готов сдать мне комнату в своей квартире. Его жена недавно умерла, она была довольно зажиточной особой. Надеюсь, условия жизни там более комфортные. Кстати, квартира отта всего лишь в пяти минутах ходьбы от дома, в котором живёте вы, Анна. Так что в перспективе мы с вами станем соседями. Будете приходить ко мне на чай. Договорились? Рада, что у вас наметились перемены к лучшему сдержанно ответила она. «Вот так бывает в нашей жизни. Я оказался в сточной канаве, а ваша звезда, напротив, высияла высоко в небе. Надеюсь, со временем вы станете богатой женщиной и будете покровительствовать всяким нищим музыкантам, таким, как я», — шутливо заметил Йенс, когда им принесли чай. «Вот я смотрю на вас сейчас и откровенно любуюсь. Красивый наряд, шикарная парижская шляпка». Просто живое воплощение современной молодой девушки при деньгах. А не говорите так. Моя звезда может рухнуть, ещё не успев зажечься. Думаю, из меня вряд ли получится хорошая актриса. Возможно, в скором времени я вообще лишусь работы. Неожиданно для себя разоткровенничалась Анна, явно обрадовавшись тому, что нашёлся человек, которому она может довериться и с кем можно пооткровенничать. Что за ерунда, Анна? Я вчера собственными ушами слышал, как Герр Джозефсон говорил Геру Хэннуму, когда оркестр собрался на свою первую репетицию, что дела у вас идут совсем недурно. «Вы не понимаете меня, Герр Одно дело стоять перед публикой и петь. Это для меня привычное занятие. И совсем другое — играть на сцене драматическую роль. У меня такое чувство, что я просто боюсь сцены», — горячо возразила Анна бесцельно теребя ручку чашки. Пока я представить себе не могу, каково это будет выйти перед публикой на самом первом представлении. Анна. Можно мне называть вас Анной? А вы зовите меня Йенсом. По-моему, мы уже достаточно давно знакомы друг с другом и можем позволить себе такое обращение. Да, пожалуйста, зовите меня Анной, я не возражаю. Но только когда мы вдвоём. Благодарю вас. Анна. Так вот, я продолжаю, уверен, публика придёт в полнейший восторг от вашей красоты, и от того, как вы поёте. Она всё остальное, на то, что и как вы там станете говорить, они попросту не обратят внимания. Вы очень добры. Йенс. Но, честное слово, от всех своих страхов я потеряла сон. Больше всего на свете боюсь кого-нибудь подвести. Уверен, такого не случится. А сейчас расскажите, как там поживает ваш суженый. Он собирается уехать в Америку. «Один», — ответила Анна, осторожно подбирая каждое слово и стараясь не встречаться взглядом с Йенсом. «Мы больше не помолвлены. Мои соболезнования. Хотя, с другой стороны, эта новость одномоментно сделала меня самым счастливым человеком на свете. Я ведь не переставал думать о вас всё то время, что мы не виделись». Только мои думы о вас помогли мне пережить это сложное для меня лето. Признаюсь без лишних слов, я влюблён в вас по уши. Какое-то время Анна молча смотрела на Йенса, потом тихо промолвила. «Как так можно? Вы же меня совсем не знаете. Мы едва обменялись с вами парой фраз. Как же можно полюбить человека, не зная его? Ведь любят за что-то, за характер, за добрый нрав». «Ой, я прекрасно знаю вас, Анна. Намного лучше и глубже, чем вы думаете. Например, я знаю, что вы очень скромная девушка. Помню, как вы краснели от смущения на том суаре, когда слушатели восторженно приняли ваше пение и долго аплодировали вам после выступления. Потом я знаю, что вы спокойно относитесь к своей внешности, потому что не вижу на вашем лице ни следов пудры, ни румян. Ещё я понимаю, что вы по-настоящему цельный человек и преданный друг» что у вас есть твёрдые моральные принципы. Вот почему мне так тяжело дался весь этот период ухаживания за вами. А ещё мне почему-то кажется, что если вы уже что-то решили для себя, то будете потом стоять на своём до конца. Упрямец вы этакая. Из собственного опыта могу сказать, что я ещё не встречал женщины, которая бы швыряла в огонь письма от своего ухажёра, даже не удосужившись взглянуть на них даже в том случае, если она... Да, считала его пылки ухаживания не совсем подобающими. Анне стоило большого труда скрыть своё изумление. Она искренне поразилась проницательности Йенса. И всё же начала она, нервно сглотнув слюну, «Вы многого обо мне не знаете. К примеру, моя мама считает меня никудышной хозяйкой. Готовлю я из рук вон плохо. Шить вообще не умею». Отец говорит, что я могу ухаживать только за животными, но никак не за людьми. — А мы станем жить, питаясь нашей любовью, и заведём себе кота? — пошутил в ответ Йенс. — Прошу упростить, но мне действительно пора домой. Тем более сейчас подойдёт мой трамвай, — сказала Анна, поднимаясь из-за стола. Она достала из сумочки несколько монеток и положила их на стол. — Пожалуйста, позвольте мне самой расплатиться за чай. «Всего доброго, Йенс!» «Анна!» Он схватил её за руку, когда она уже собралась уходить. «Но мы же с вами встретимся ещё, да? Вы же прекрасно знаете, что я бываю в театре каждый день с десяти утра и до четырёх дня. Тогда я буду ждать вас ровно в четыре на нашем месте», крикнул он вдогонку, когда она уже открывала дверь. Когда Анна ушла, Йенс взглянул на монетки, оставленные на столе. Хватит не только на то, чтобы расплатиться за чай, но и заказать себе ещё миску супа и стопку тминной водки. Усевшись в трамвае, Анна мечтательно закрыла глаза и улыбнулась. Как прекрасно побыть наедине с Йенсом Халварсоном. То ли потому, что так резко изменились его жизненные обстоятельства, то ли потому, что он так долго и упорно преследовал её своими ухаживаниями. Но Йенс уже больше не казался ей самовлюблённым хлыщом, надменным и капризным мальчишкой, каким он предстал перед ней в самом начале их знакомства. «О, Господи!» — горячо молилась она в тот вечер перед сном. «Прости мне, пожалуйста, если я скажу, что не считаю Йенса Халварсона ужасного таким уж плохим человеком. Жизнь испытала его на прочность, и он во многом стал другим». «Ты знаешь, Господи, как я изо всех сил старалась не поддаться соблазну, но...» Анна слегка прикусила губу. «Думаю, сейчас я уже могу уступить. Аминь». Всё время, пока длились репетиции и вплоть до первого спектакля в новом сезоне, Анна и Йенс встречались регулярно, каждый день. Во избежание всяких компрометирующих слухов, Анна предложила Йенсу, чтобы он поджидал её уже в самом кафе «Энге Там во второй половине дня всегда было спокойно и тихо. Особого наплыва посетителей не наблюдалось, и мало-помалу Анна стала терять бдительность. Однажды она даже позволила Йенсу взять её за руку. Прецедент был создан, после чего они постоянно сидели за столом, сплетя пальцы своих рук воедино, ничуть не опасаясь, как это выглядит со стороны. Конечно, возникли некоторые проблемы — Разливать чай одной рукой или добавлять в чашки молоко было совсем даже непросто. Но ей же богу, все эти неудобства с лихвой компенсировались непередаваемыми мгновениями самого настоящего блаженства. Йенс тоже стал больше походить на себя прежнего. Он перебрался на квартиру Котта и, по его словам, наконец-то избавился от вшей и клопов. У Отта была прислуга. Она обстирывала Йенса. Анна с облегчением отметила про себя, что пахнуть от молодого человека стало гораздо лучше. Но главное, что волновало Анну и занимало все её мысли, так это нежные и, на первый взгляд, вполне невинные, но многообещающие прикосновения его руки к её руке, когда она всем своим естеством чувствовала его кожу на своей. Больше ни о чём другом она и думать не могла. Наконец-то ей открылась вся правда характера Сольвик и стало понятно, почему она так многим пожертвовала ради своего любимого пера. Чаще всего влюблённые сидели молча, даже не прикасаясь к чаю. Они словно пили друг друга, подпитываясь обуревающими их чувствами. И хотя Анна постоянно твердила себе, что должна быть начеку, что надо соблюдать осторожность, в глубине души она прекрасно понимала, что уже сдалась на милость победителю. И чем дальше, тем всё больше подпадает под его чары.